— Плохо кончил, — сказал Савельев, неспешно прихлёбывая вино. — Зато пожил, и как пожил, и не он один из грязи в князи. Сколько было таких, а у меня то ли везения нет напрочь, то ли случай не подвернулся, знаешь, сколько у меня душ обоего пола — двадцать четыре, аж пять семейств, и к тому квачку землицы, что остался от батюшки, немало не прибавилось. И подходящей военной добычи как-то не попадалось, и состояние не собрал. Теперь о тебе, Аркаша, выучился на бедные грошики, купечествуешь помаленьку. Но до солидности тебе ох как далеко, и ты уж не обижайся, только подпоил я в кабаке твоего лакея, да послушал про твое житье-бытие. Не лобызает тебя пока что фортуна. Одним словом, мы с тобой два сапога пара. Но теперь-то вроде по-другому пошло, сказал Савельев. Вроде Володи на манер Кузьмы. Я в церковь не особенный ходок, но аж пять свечек поставил, до самых толстых, когда судьба меня с князем свела. Жутко, конечно, было в первый раз в грядущие времена прыгать, да потом приобвыкся. Людишки они, если подумать, те же, ничего в них самих такого уж особенно нового. Э, думал золотое дно. «А что такое?» – спросил Савельев, изображая озабоченность. «Что тут может не так идти? И алмазов там можно брать ведрами, и все прочее. О чем ты говори, очень даже выполнимо, если постараться». «Ох, Аркаша, ты к Федюне присмотрелся как следует?» «Да вроде». «Интересное сегодня представление он закатил». «Весьма», – сказал Савельев. «Вот только толку от этого представления никакого», – позабавил князюшка свою красавицу разными чудесными зрелищами, и все тут. А между прочим, еще две недели назад у нас с ним было решено, что весь этот вечер я буду смотреть те самые алмазные россыпи. Да примечать, где именно, по каким землям будут потом класть железную дорогу, чтобы эту землицу за копейки скупить, как уж говорилось. А следующий раз выпадет дня через три, не раньше. От этого чертова зелья девка будет сутки спать без просыпу, да еще потом пару дней отходить. Потому что каждый день его потреблять нельзя, сдохнешь. А то и дольше придется ждать. Кто его знает, как соплюшка в первый раз зелье перенесет. Стежка неделю валялась, как бревно. Одним словом, сиятельство наше подкузьмило нашей коммерции. Да и своей собственной в первую очередь, так как и вражина не подкузьмит. Зато Таньку повеселил и сам в досье налюбовался будущими достижениями науки. А мне на эти достижения, знаешь, чтобы положить? Я человек простой, незамысловатый, мне бы вместо красивых картинок деньгами взять. А тебе интересует тебя грядущая наука и ее великие достижения? Да как-то не особенно. Пожал плечами Савельев. «Мне бы в Африку, в те самые места, где алмазы можно ведром черпать!» «О!» — воскликнул тягунов, наполняя стопки. «Дельно и трезво мыслишь, Аркаша. Не то что наш, Федюня. Ты хоть знаешь, каков у него конечный замысел? Хотя куда, откуда тебе? Так вот, желает сокол наш, собрав нашими трудами немалый капитал, сбежать отсюда навсегда?» Поселиться прочно в каком-нибудь грядущем времени, где поспокойнее, и уж там со всем пылом заняться науками. А денежки, соответственно, нужны, чтобы покупать самые лучшие научные приспособления, или как их там зовут. Только даже я, науками не отягощенный, а всего лишь умением читать, писать и арифметика, и действия производить, вижу, что ученые из него, как из собачьего хвоста сита. Натуральнейший пустоцвет Верно тебе говорю Он же сам ничегошеньки не придумал Все благодаря брусовым бумагам И батюшкиным расчетам Вот батюшка, говорят И в самом деле был ученая голова Так что ничего у него не выйдет Профукает все состояние Без никакой пользы Ученый в квасе моченый Ты прикидываешь, какие деньжищи Он зря ухнет Не маленькие, миллионы — сказал Тигунов. — Натуральнейшие многие миллионы. Я же знаю, сколько этих миллионов мы с тобой до него заработаем. Сам чуть ли не все задумывал, считал. И получим мы с тобой, ну пусть даже по паре пригрышней червонцев, за верную службу. И помашет нам ручкой князенька и исчезнет в грядущем, чтобы нашими трудами заработанные миллионы бездарно промотать. Или думаешь, он нам это... Тюгнов вытащил из распахнутого ворота две половинки золотистого яйца на цепочке. «Оставит пользоваться? Держи карман шире. Да к тому же это, как бы понятнее выразиться, вещичка вспомогательной. Без главной штукенции от нее толку нет». «А что за главная штукенция такая?» — спросил Савель. «А я думаю, знаю. Я ж Николычев. Меня за дверь ни разу не пускали. Я скотина рабочая. Мое дело, деньги в торбе приносить, да поболее». Там, в правом крыле, за хитрым замком, вся премудрости собрана. Оттуда только и можно в башню попасть, где тоже бают немало интересного. И даже если я или ты туда все же проникнем, ни с чем там мы, точно говорю, управиться не сможем. Образования не хватит, его у нас с тобой вообще нету. А Федьку, как-никак, и батюшка учил, и сам Брюс успел уроки дать. И к чему ж ты клонишь, Фаддеич? А ты не понял? Тягунов понизил голос до шепота, или понял, да притворяешься, а если бы этим миллионам попасть в другие руки, которые их к большей коммерции приспособят, понятное дело, не здесь, а вот хотя бы в твоих временах, а? Коли уж все будет проходить через наши мозолистые ручонки, по приказчичь ему обычаю подворовывать, Аркаша, но ну неужели ж ты такой мелкий? Укоризненно покачал головой Тигунов. Не подворовывать, а в подходящий момент взять всё. Ты только представь, ведро огранённых бриллиантов. Или золото американское. Я ж почти выяснил, где самая богатое лежит. И сегодня знал бы точно. Не вздумай наше осиятельство перед Танькой хвост павлиней распускать. Ну, понял? Да всё ты понял, Свет Аркашенька. С твоим-то проворством. Все карты на столе. В рукаве ни одной нету. Делиться будем честно. «Тебя я и пальцем не трону, не из собственного благородства души, а от того, что лучше иметь толкового компаньона, чем в одиночку горбатиться. Ну, что скажешь?» «А что тут сказать?» — медленно произнес Савельев. «Князь меня не сват, не брат и даже недобрый знакомый заманчиво все это выглядит. А ну как, и потом за нами погоню пошлет. Я бы на его месте не успокоился, пока не вернул бы алмазы, золото, да вдобавок нам обоим глотки перехватил». «Правильно рассуждаешь», — кивнул Тигунов, — «в корень зришь. Конечно, может отправиться по нашей душе хоть целую шайку головорезов. Значит что? Значит надо предварительно принять все меры, чтобы не было у него такой возможности». «Это как?» Тигунов поморщился. «Ну что ты мне тут невинную девку изображаешь, которую первый раз за всю ее жизнь в сток тянут?» «Все ты понимаешь, а?» Не можешь не понимать. По глазам вижу, все сообразил. Ах, вон оно что, тебе не приходилось. Уж, конечно, не было у тебя случая кого-нибудь того. «Так я и не требую, чтоб ты помогал в этом. Я, ркашника за 25 годочков, Столько народу отправил то ли туда, Он ткнул пальцем по того, кто ли туда, Показал пальцем в пол, И чужеземных, и своих, и на войне, и по-всякому бывало. Так что мне от тебя нужно одно, Чтобы мы с тобой стали верными компаньонами, И держались друг за друга до самого конца, Которому лучше бы быть благостным посреди роскошества. Ну что?» Фетики ты мне не выдашь, какой тебе от этого прок. Разве что черончик к жалованию прибавит, если вообще поверит. А поразмыслив, поймешь, что я тебе предлагаю такую фортуну. Вот нет у меня под рукой другого столь же подходящего, а искать уж поздно, ты подходишь. Оказался ты в нужном месте в нужный час, Аркашенька. Не выдам я тебя, Фадеич, спокойно сказал Савельев. На князя мне плевать с колокольни, а миллионов я хочу. Надеюсь, жутких клятв ты с меня брать не будешь. «Ух ты, Господи!» — махнул рукой тягунов. «Чему эти клятвы помогут? Человетишко, их самых жутких, может дать сотню, а после продать за грош. Просто я тебя, Аркашенька, понимаю насквозь. Нужно тебе от жизни, ну, буквально то же самое, что и мне. А потому тебе и можно верить». «Значит, все у него, под хитрым замком», — задумчиво сказал Савельев. «Невелико препятствие», — махнул рукой тягунов. Когда настанет время кое-какие житейские обстоятельства решать окончательно, с хитрым замком просто-напросто церемониться не будем. Главное, в первую голову Макея. Он выразительно провел пальцем по горлу. Ты ж видел самый натуральный кудесник, и что он может против нас выкинуть, если начнется заварушка, неизвестно. Но вряд ли что хорошее. Ну, по рукам? «По рукам!» — сказал Савельев, протягивая руку. «Ты главное меня не обмани, Аркаша!» — как-то буднично сказал Тигунов. «А то ведь я крошки не боюсь, попривык!» «Да будет тебе!» — серьезно сказал Савельев. «Я, знаешь ли, тоже понимаю, что с надежным компаньоном лучше, чем в одиночку!» «Да вот что!» «А Колычев нам никакой подножки не подставит?» «Что он тут вообще делает, холеный?» «Помогает Фечке в чем-то химическом!» — сказал Тигунов. «Все, что я и знаю!» Денежки его не интересуют, у самого, надо полагать, куры не клюют, еще один ученый. Только в отличие от Федьки, вроде бы настоящий, зелье, которым девку упоили, он намешивал, точно. А сестра его тут при чем? А сестра, хоть и столбовая дворянка, попросту говоря, та еще, блядь, месяц, почитаясь с Федькой в спальне, то ли науки проходит, то ли уроки дает. А брат знает? «Не может не знать», — равнодушно сказал Тягунов, — «только ему наплевать». Савельев понял, что в этой стороне дела запутался основательно. Если Тигунов не врет, а какой ему смысл врать, какая выгода? Это что же получается, что господин Липунов свою пусть и невенчанную супружницу, как яствует из материалов третьего отделения, ревновавший к каждому столбу, вдруг положил в постель князю и закрывает глаза на происходящее? Ничего не понятно, но такие вещи бывают неспроста. Ох, неспроста.